Запас карман не тянет. Точные данные о запасах нефти у нас на самом деле почему-то секретные, хотя для оценки месторождений привлекаются американские аудиторские фирмы. По зарубежным оценкам у нас 7% мировых. Много это? Это мало. Это мизер. У Венесуэлы 8% а Венесуэла поменьше и потеплее России. Даже Кот Матроскин знал, что продавать надо что-то ненужное. А нужнее теплоносителей в России ничего нет. У нас города отапливаются мазутом, ведь мы не Венесуэла. Так что наше богатство теплоносителями весьма относительно. Ведь теплоносители нужны не сами по себе, нас интересует тепло» а не вонючие жидкости и газы. Да, у нас есть нефть, но в Индии достаточно открыть окно, чтобы согреть помещение. Так кто богаче теплоносителями? Кроме того, есть вполне обоснованные подозрения, что реальные запасы нефти и газа у нас даже меньше, чем значится официально. Как правило, оказывается, что разведанные запасы оказываются при разработке значительно ниже чем предполагалось. Такое произошло с Урингоем. Первоначальная оценка оказалась завышена почти в два раза. Причиной тому своеобразная методика оценки объема запасов. Оказывается, у нас было принято ставить размер премии за открытие месторождения в зависимости от его объема. И поэтому был стимул этот объем при оценке завышать. Я об этом не читал официальных сообщений, а слышал от геологов очень давно. Но слух достоверный. Все исчерпанные к этому моменту месторождения дали в два 3 раза меньше, чем выходило по первоначальным оценкам. Надо упомянуть о серьезности ситуации с нашими ресурсами, хотя это не касается напрямую нашей темы. После распада Союза многих цветных и редких металлов, необходимых для серьезной промышленности, в России просто нет. Вернусь к цитированию. Есть виды минерального сырья, запасы которых либо незначительны, либо малоэффективны. Потребность промышленности России в марганце, хроме, ртути, сурьме, титане и ряде других, полезных ископаемых ранее, почти полностью покрывались поставками продуктов. Из республик бывшего СССР Конец цитаты Марганец остался на Украине и в Грузии Хром Казахстана сейчас принадлежит японской фирме Которая нам его просто не продает Не продает и все Хорошо, что у нас сталь сейчас не варят А если бы варили? Без хрома и марганца какая сталь? Только на гвозди или, как выражается один мой знакомый, свиньям на подковы С развалом Союза наша экономика перестала быть самодостаточной. Например, хлопка у нас теперь нет и не будет, даже при восстановлении Союза. Поливные земли Средней Азии в связи с ростом населения заняты сейчас под продовольственные культуры, и даже этого им не хватает. И такая ситуация не только с минеральными ресурсами. Наши неисчерпаемые леса дают примерно по 4 куба ежегодного прироста древесины на человека. А даже дров из этого прироста получится разве что куба 3. Вот и решайте: использовать ли прирост на дрова, на строительство или на экспорт. Кто строил дачу или топил печку, тот знает, что в любом случае это немного, особенно если учесть, что основной Породой наших лесов является лиственница Сибири. Она труднодоступна, так как не поддается сплаву, тонет. Доступные же леса Европейской России, где расположены лучшие лесозаводы, уже хищнически выкошены. Мифы о неисчерпаемости внедряются людьми, имеющими процент от продажи нефти и урана из боеголовок. Это, уважаемый читатель. Пора уже понимать. Кстати, есть тенденция сырьевых регионов выделиться из России. Это касается Якутии-Саха, Татарстана, нефтяных регионов Тюменской области, некоторых других областей. Это можно понять. Зачем им московские банкиры? Необходимые при торговле нефтью финансовые операции могут проделывать и американцы, и гораздо лучше. Но отделение не решит проблемы и для этих территорий. Инвестиции могут быть в начале, но только из политических соображений. Как только нужда в борьбе с русским государством отпадет, никто не будет давать денег на починку выходящих из строя трубопроводов. Слишком, по мировым понятиям, дорого. В общем, нет у нас ничего такого, что Западу необходимо позарез. Все или кончается, или отвалилось вместе с Назарбаевым, или дорого добывать. Те, кто считает, что предел падения нашей страны – это превращение страны в сырьевой придаток Запада, неисправимые оптимисты. Хватит, наконец, иллюзий, товарищи патриоты. Мы можем стать сырьевым придатком всего на 5-10 лет. А ведь и пенсионеры планируют прожить немного дольше. Итак, по разделу сырья и комплектующих наша обрабатывающая промышленность никакого выигрыша не имеет. И эта статья затрат привлекательности в глазах инвесторов не добавляет. Теперь о технологиях. Считается, что у нас есть уникальные технологии. А это тоже ресурс, вроде сырья или оборудования. На самом деле подавляющее количество товаров массового потребления делаются не по секретным патентам. Джинсы строчить можно в любой точке мира. Ничего секретного в холодильнике нет. В принципе, любую технологию можно и купить. Технологии продаются и покупаются, как любые ресурсы, хотя есть и исключения. Нету у нас форы в технологиях для мирового рынка. Нету. В настоящее время нельзя говорить, что технологически мы можем вырваться вперед по сравнению с кем-то. За 10 лет открытости все сколько-нибудь ценное стало всем известно. Технологии — это первое, что у нас купили в начале открытости. Наши НИИ и КБ продались за гроши. Уже американские фрегаты несут на борту уникальный РЛС советской разработки — А вот нам вряд ли кто-то передаст технологию производства лазерных проигрывателей DVD или медную технологию производства микропроцессоров. Тем не менее, о разнице в уровне технологий мы поговорим немного дальше. Но итог неутешителен. По пункту сырье и комплектующей у нашего производителя, точнее, производителя на территории России, выигрыша нет. И последнее. Для тех, кто всерьез принял мой расчет. Поскольку долларов придется на каждого россиянина в виде платы за российское сырье. Недра уже не государственные и не общественные, а частные, священные и неприкосновенные. Губы можно закатать.